Марина была настолько возмущена вероломством романа Эрлинда, что не находила себе места. Ей требовалось срочно излить свой гнев. Причем не на соседей и знакомых в Кострове. Смысл? Ну, пошушукаются, посплетничают горожане об Эрленде, а толку-то от соседских сплетен. Надо сделать так, чтобы все поклонники романа узнали о том, что их кумир – обычный пройдоха. Весь мир узнал. Эрлин учит людей якобы тайному знанию, а свою жизнь наладить не в состоянии. Сапожник без сапог, как такому эзотерику можно верить? Сам весь больной, скучит тараканов в голове, с женщинами тоже у него непонятно. Держал одну любовницей, другая родила ему детей, с женой совсем непонятное что-то, да и ей, Марине, он тоже глазки строил и голову морочил. И ведь она еще не сразу в это поверила в махинации романа Эрленда «На любовном фронте» сопротивлялась, протестовала, защищала своего мастера. До тех пор, пока мастер не явился к ней сам и не показал ей свое истинное лицо. Марина настрочила большой разгромный текст. В нем она подробно описала все прегрешения и все вранье романа Эрленда. И разместила этот текст прямо на форуме, том самом, посвященном роману, на его сайте. У Марины было право ставить там посты без премодерации. Как ни странно, пост роман не снес. Верно, не до того ему было. На свой сайт, где в последние годы царили сплошь тишь да гладь, он давно не заглядывал. И зря не заглядывал. Потому что пост Марины вызвал бурную дискуссию среди поклонников и последователей романа. Число участников форума мгновенно выросло. Поначалу Марине почти никто не поверил. Ведь там на форуме собирались в основном почитатели творчества Эрленда. Люди решили, что разоблачение Марины – вранье. Фейк, происки других эзотериков, конкурентов романа. Но Марина не сдавалась. Она напомнила, что она давно здесь, на форуме, и даже обладает некоторыми правами как избранная. Твердила, что живет в Кострове с рождения, знает романа с его переезда. Они все это время были друзьями. Вот, в подтверждение куча совместных фото Марины и романа. Часть форумных посетителей после того все же были вынуждены согласиться с тем, что Марина – реальное лицо, и ее посты разоблачения не совсем фейк. Но эти разоблачения не есть правда, они порождены обидой Марины на мастера, который ее отверг. Боль обиженной эгоистичной женщины, которая вдруг решила присвоить себе кумира, а кумир отказался от ее притязаний на Марину напустились супреками и увещеваниями. Кто-то из комментаторов на форуме тоже советовал ей заглянуть в зеркало и вспомнить о своем возрасте, прежде чем домогаться красивого и известного человека. Другие ее мягко увещевали, подобно тому, как Шурочка в служебном романе увещевала влюбленную Рыжову из серии «Опомнитесь, Марина, вы не можете присвоить себе мастера, вы должны жить своей жизнью». Марина и не подумала сдаваться. В ней вдруг проснулся литературный дар. Она описывала ситуацию вокруг Эрлинда в подробностях, не скупилась на сравнение, эмоции так и брызгали из нее. Ей надо было доказать всем поклонникам мастера, что тот на самом деле – голый король, который принес своим близким несчастье, сломал их судьбы и отказался от собственных детей. Да, платил их матери деньги, но делал это тайно – откупался. То есть тем самым отказывался от них. Завещал все им, но это тоже для того, чтобы откупиться. Заплатил за молчание их матери. Жену Алису, проведшую рядом с ним почти 20 лет, оставил без средств к существованию. А та, получается, отдала ему свои лучшие годы. Марине тоже голову морочил, как и всем остальным своим поклонникам. Марина уже по второму кругу пошла, рассказывая о грехах мастера. В какой-то момент ей это надоело. Она почувствовала бессилие и... Она тогда решилась на крайние меры. Она опубликовала в своем следующем посте диктофонную запись. Того самого разговора, что произошел между ней и Романом. Эта запись произвела эффект разорвавшейся бомбы. История с наследством поразила всех участников форума. И почему-то большинство женщин оказались на стороне Алисы, жены которой Роман изменял все годы брака, а затем решил отнять все имущество. Сочувствовали, конечно, и Елене, которую Роман использовал все эти годы. Ей моментально подобрали определение «секс-рабыня». Галине тоже сочувствовали, поскольку ее Роман сделал инкубатором и видел в ней только ходячую матку. Особенно участников форума возмутил тот факт, что их кумир, оказывается, считал всех женщин после сорока неликвидными и назвал Марину старухой. Если накануне публикации диктофонной записи все укоряли Марину за ее эгоистическую любовь к мастеру и сами указывали ей на то, что она стара для этого мужчины, то теперь вся публика искренне возмущалась поведением Романа, который заявил, что Марина в ее возрасте даже думать не должна о любви, а самому Роману при этом все дозволено. А еще Роман нахально заметил в той беседе, что он же мужчина, и возраст для него не имеет значения. Эйджизм и сексизм одновременно с его стороны. С Еленой Роман тоже поступил скверно, решила публика. Он эту женщину использовал и выкинул ее, когда она достигла определенного возраста. Романа Эрленда теперь называли лицемером и дружно обвиняли во всех недопустимых для современного человека грехах. Отношения романа к Галине люди тоже не одобрили. Как это так считать родившую женщину уже непригодной для любви? Комментаторы принялись вспоминать истории из жизни. О мужьях, которые бросали своих жен после родов. Подобные случаи оказывается, вовсе не редкость, бич нашего времени. Но неужели Эрленд такой же ограниченный дремучий глупец, как и те мужчины, что отвергают рожавших женщин? Публика подробно расспросила Марину о мельчайших деталях жизни романа, его поведении в быту и о его привычках а затем аудитория, на основании ответов Марины, быстро сделала вывод. Роман странный, больной человек со множеством фобий. У него определенно мезофобия то есть боязнь вирусов и бактерий. Чибофобия, боязнь пищи вообще. Это когда человек сначала с подозрением относится к продуктам, тщательно изучает их состав на этикетках, сроки годности, не доверяет написанному, а при малейшем подозрении выбрасывает продукты. Ощущает отвращение к ресторанам и кафе, не может смотреть на жующих вокруг людей. А затем уже тяжелая стадия, когда человек испытывает отвращение практически к любой пище, питается очень ограниченным набором продуктов. Айнофобия боязнь вина когда человек видит в бутылке вина вселенское зло, в бутылочной пробке кишат бактерии, виноград давили немытыми ногами этот ужасный процесс брожения. Гравидофобия. Отвращение к беременности. Она эта фобия, кстати, случается как у мужчин, так и у женщин. Женщины начинают панически бояться забеременеть. У них возникает отвращение к самому процессу родов, страх родить больного ребенка и прочее. Все эти страхи могут возникнуть после каких-то тяжелых жизненных переживаний и стрессов. Но у мужчин все эти процессы протекают гораздо сложнее. Такие мужчины с гравидофобией испытывают отвращение при виде беременной женщины, не могут общаться с ними, заниматься сексом, даже если речь идет о собственной жене. Если партнерша беременеет, мужчина может сразу исчезнуть из ее жизни. Родившие женщины не вызывают у такого мужчины физического влечения». Марина, читая комментарии, поражалась. «Оказывается, форум – это могучая сила». Он, Форум, был способен вынести человеку с беспощадной точностью все его возможные диагнозы не хуже дипломированного специалиста. И все эти фобии, решил Форум, конечно, большая беда и проблема романа Эрленда. Но зачем, имея столько неразрешенных и серьезных проблем, изображать из себя гуру и поучать людей? Чему может научить людей эзотерик, который не в состоянии справиться с собственными проблемами? И ладно бы Роман один сам с собой безумствовал, но нет, он же, получается, втянул во все это стольких близких людей, сделал несчастными своих многочисленных жен и даже детей. Когда форум «Гигантский коллективный разум» поднял на поверхность эту мысль, что Роман Эрринд обманщика негодяй, Марина уже стала не нужна общественному сознанию. Теперь она отошла в сторону наблюдая за тем, как гневается толпа поклонников романа там, в виртуальной реальности. Марина разбудила стихию, и эта стихия теперь бушевала уже без нее, сама по себе набирая силу. Так ураган начинается с порыва ветра. Поклонники романа разом превратились в его ненавистников, в хейтеров. Особую ярость у людей теперь вызывала высокомерие романа, то, что он возомнил себя чуть не божеством заявив «сейчас мне никто не нужен, у меня впереди особая миссия, мне не до романтики теперь, скоро за мной придут, заберут меня, луч света упадет на меня с неба и унесет мою душу на Марс». Марина даже не ожидала, что публикация диктофонной записи вызовет столь бурный резонанс. Мало того, на форум после этой дискуссии набежала еще куча народу. Запись стали перепощивать и на других ресурсах. Информация о романе «Эрленде» начала растекаться по всему интернету, по другим форумам и социальным сетям. Пожалуй, подобный интерес к мастеру был у публики лишь 15-20 лет тому назад, в самый пик его карьеры. Но, наверное, не о такой славе роман мечтал. Некоторое время форум бурлил сам по себе, а потом с какого-то момента, через несколько недель, информация, накопив критическую массу, вырвалась наружу в реальный мир. В Кострове вдруг заговорили о романе, передавали из уст в уста истории о Елене, о Галине, обсуждали на каждом углу Алису, а уж дети Эрленда — это отдельная тема для бесед. К Марине стали подходить на улицах прохожие, знакомые, а то и вовсе незнакомые люди с вопросами о романе.